Глава 49. Милагрен. Ой! скрикивает Вёла и прячется под пульт управления. Тут же загорается принудительное виртуальное окошко. Патрульный корвет из 18. Прояснился один из мужчин в нём. Второй следит за нами пристальным непроницаемым взглядом. Они тоже сидят за пультом управления. Киберге передаёт по нашей связи Кэр, но мой наметённый глаз уже тоже это определил. Очень удобный патруль. Сила, неподкупность, чёткое исполнение инструкций. Если, конечно, вирусами не заразить. На борту вашего корабля находится опасное существо, продолжает Киборг, передавая, как положено по уставу, набор обязательных опознавательных веоли. На соседнем экране вспыхивает информация об этом корвете, а заодно высвечивается зетка. То есть уже морок. Ну бал. Сжимаю зубы. Вот говорят же, куда вымощена дорога благими намерениями. Ей ему доверила, а он, впрочем, возможно и не он. Слишком уж точно нас выследили. Никто не мог знать, где именно мы выйдем из-под пространства. Согласно информации сообщества космобиологов Альянса, служба безопасности Галактики настоятельно требует нейтрализовать животное с присвоенным номером Z281074 согласно галактическому справочнику. Пока мой перегруженный последними событиями разум пытается продраться сквозь поток кибернетических канцелеризмов, мой собственный киборг вдруг выступает вперёд. У вас есть ордер. Интересуется. У полицейского наверняка стоит запрет на ложь. После лёгкой заминки, во время которой он, вероятно, просчитывает ответы, наш собеседник с другого конца экрана выдаёт. Запрос уже отправлен в прокуратуру. Ждёт подтверждения. Мы рассчитываем на ваше сотрудничество. И бесстрастное лицо растягивается в ослепительной улыбке. Иногда мне кажется, что те, кто пишут программы взаимодействия, рассчитывают их на слишком уж средний уровень. Впрочем, банальные рекламные ролики рассчитаны на него же, а всегда безотказно действуют. Ваша информация получена от браконьеров, и методы, которыми вы нас засекли, наверняка не вполне легальны, отвечает Киборг. Ага, и у меня закрались те же подозрения. Сладкая парочка, которая никак не оставит Зетку в покое. Похоже, даже из-под пространства её приближение засекла. Полиция всё-таки добралась до них. Улыбка покидает губы Киборга так же быстро, как и появилась. К сожалению, из-за высокой потенциальной опасности мы вынуждены расширить свои полномочия. Принимает решение намного быстрее, чем человек бы на его месте. А, впрочем, скорее всего, лишь просчитывает вероятности. Ваши данные не верны, настаивает Кэрен. Хотя вряд ли он сможет передать корвету информацию о том, как зверёк помогал ему в сражениях. Полицейский корвет выбрасывает в нашу сторону нейтрализующую сеть. Мой корабль в ответ проверяет готовность плазмометтов. Не то чтобы полную, но немного заряда осталось. Виола, кричу мысленно, только не вздумай снова отстреливаться. Ты что, омел? В полицию стрелять нельзя же. Испуганным голосом отвечает та. Выдыхаю немного, вмешательство Танара всё ещё напрягает. И дырить, но и попадать в полицию мне никак нельзя. И тем более нельзя отдавать зетку, а то ещё действительно станет опасной. И сама погибнет, и погром учинит. И я виновата и останусь как хозяйка всего этого бедлама. «Надо уходить», — передаёт Кэр. «Ох, сопротивление полиции никогда не было верным поступком. Но, кажется, мы уже встряли дальше некуда». Уходим. Решаю, передаю Виоле. Есть у нас в запасе несколько разработок, с которыми и из полицейской сети вырваться возможно. В случае сопротивления вероятно ликвидация. Сообщает это непрошибаемое полицейское чмо. Вы не имеете права убивать людей. В случае сопротивления имеем. К тому же, вы единственный самосознанный человек на корабле. Ого. То есть одного не вопрос просканировали гады. Пока переглядываю скером, рядом вдруг раскрывается пространственная дыра, пару секунд переливается всеми цветами радуги, а потом из неё вываливает ещё одно знакомое судно. R24. "Пьер!" восклицает Мел, завидя в гравибайк. Сверху на нём раскрывается внушительного вида конструкция, смахивая на антенну или радар. Одновременно в одном из виртуальных окошек вспыхивает изображение самого наёмника. Помощь нужна? Всё-таки вернулись. Это же, бормочет Мел, но меня скручивает, почти парализует ещё до того, как она заканчивает фразу. Я-то думал, всё колье ушло на содержание Чимки, а Толь действительно умудрился обзавестись крупной нейтрализующей установкой. Правда, похоже, в отличие от приборчика Мелагран, здесь нет никакого выборочного воздействия. «Благодаря особенностям R24 нано-роботы не так сильно подавляются. На время оглушен лишь процессор, но я без него уже привык. Только эти бесконечные болевые сигналы прошивают тело. И все будто замедляется, больше времени уходит на обработку информации». «Прости, Кэр!» Лишь сейчас долетает фраза, брошенная наемником одновременно с включением нейтрализатора. «Зато полицейские киборги новейших моделей» и оба безжизненно откидываются на спинки со стекленевшими глазами. «Применение нейтрализаторов против полиции запрещено! Карается лишением свободы!» вспыхивает большая красная надпись. Мэл с Виолой тем временем выпускают вакуумные ножи, аннигилируют сеть. «Вы как нас нашли?» – бормочет Мелагрон, «пока я разминаю руки, возвращаю возможность двигаться». Вышли неподалеку и запеленговали. Пьер, кстати, в своих очках к которому у меня все больше вопросов. И тут же переместились к вам». Сзади ветняется Танара с чимкой на руках. «Замел теперь еще и полиция гонять начнет, досадую. И все из-за меня, ведь это мне она помогать бросилась. Эх, не вовремя процессор вырубили. Ощущаю себя бесполезным. Наверняка и вызов под ноги сработал», — добавляю. «Сейчас почистим». Бойко откликается взломщица. Процессор потихоньку заводится, присоединяюсь к Виоле и вместе с ней ныряем в канал, который Танара проделала к корвету. Это так странно находиться в цифровой реальности. Но мозг адаптирован, даже проецирует какие-то образы, словно действительно тоннель, на другом конце которого через камеры виднеются обездвиженные полицейские. К тому же, тут все коды на привычных языках, а не на известном придуманном, поэтому ориентироваться в разы легче. Та нар медленно, скрупулёзно почищает всю информацию о том, что здесь произошло, и в записях корвета, и в памяти полицейских, и даже запрос в прокуратуру пытается аннулировать. Чем бы заменить её, бормочет. Хорошо, что Мел не знает. Если это раскроется, точно штраф у меня отделаться. Ну и отступать уже некуда. Сигнал вызова по моде ушёл. У нас минут 5 до прибытия подкрепления, а то и меньше. «Смотри!» — указываю ей на окно связи с теми двумя мужиками, которые никак не отстанут от моего морока. Они космопол на нас навели. У них специальная дрянь выслеживает зетку. «Ага!» — радостно отвечает по сети Тани. «Почти вижу, как ее глаза вспыхивают хищным огоньком. Значит, нас тут не было. Сопротивление полиции оказали два браконьера, которых полицейские киборги пытались задержать». «Милагрен». Виола, что происходит? Кэр, тебе уже лучше? На борту такая тишина, аж озноб пробивает. Веруливаем понемногу из сети, скрыться бы поскорее в подпространстве. Но гравибайка Атоля будто застыл, как и сам наёмник на экране. Танара ломает полицейский скин. Радостно сообщает Виола прямо в мозг. А твой принц помогает. Чего это он мой? Варчу, смущаюсь даже. Твой Убеждённо отвечает Виола. И вообще, как это ломает? Пугаюсь запоздало. Отлично ломает, без следов. Я слежу. Ох, и как же я ребёнка-то воспитала? И надо бы сказать, что нехорошо это базу ломать. Да в нашей ситуации язык не поворачивается. И что там у вас? Вздыхаю, спрашиваю уже вслух. Нервничаю, поглядываю на прикрывшего глаза Кера. И вообще, Кто-то из этих киборгов может быть самосознательным, запомнит, что происходит, и тогда нас точно заметут. Среди них нет самосознательных, отвечает Виола. А ты это куда знаешь? Опешив, пытаюсь к ним присмотреться, но через экран разве разглядишь то, что и вживую не всегда удаётся. Ни у кого из них нет души, огарошивает Виола. Я вижу